Как услышал сегодня, что ты со станичниками вернулся, так со всех ног и пустился на царский двор. Ан царь то уж на крыльце. Я давай меж станичников до тебя пробираться, да не вытерпел, стал ловить тебя за полу. А царь-то меня и увидел. Ну, набрался же я страху, век не забуду. Два молебна завтра отслужу. Один за твое здоровье, а другой, что соблюл меня Господь от этой ведьмы, «Не дал надо мною такому скверному делу совершиться». И Михеич начал рассказывать все, что с ним было после разорения Морозовского дома, и как он, известив перстня и вернувшись на мельницу, нашел там Елену Дмитриевну и взял сопроводить ее домужненной вотчины куда слуги Морозова увезли его во время пожара. Серебряный нетерпеливо слушал многократные отступления Михеича. Ведь я, Никита Романович, — говорил старик, — ведь я не слеп, хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к дружине Андреевича ты ездил. Не выйдет добра из этого, думал я, да и совестно правду сказать за тебя было, когда ты с ним за одним столом сидел, из одного ковша пил. Ты меня, батюшка, понимаешь, хоть ты, положим, и не виноват в этом. Кто его знает, как оно к человеку приходит?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 — А потом, батюшка, туда-сюда, да и про тебя спросила. Только, вишь, не прямо, а так, как бы нехотя, отворотимшись. — Известно, женское дело. Я ей все рассказал, что мне было ведомо, а она, сердешная, еще кручинней прежнего стала. Повесила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говорит. Вот как стали подъезжать к вотчине, поприще так будет за десять. Она, вижу, начинает беспокоиться. «Что ты, говорю, сударыня, беспокоиться изволишь?» Она, батюшка, в слезы. Я ее утешать. «Не кручинься, говорю, боярыня, дружина Андреевич, здравствует!» А она, при имени дружины-то Андреевича, давай еще горше плакать. Я и так посмотрел на нее. Да уж не знаю, что и говорить ей. «И князь Никита Романович, говорю, хотя и в тюрьме, а должно быть так же, здравствует!» Уж не знал, батюшка, что и сказать ей. «Чувствую, что не то, говорю!» «А все же что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови меня». «Нет», — говорит дядюшка, — «не могу ехать в вотчину «Что ты, боярыня, куда ж тебе ехать?» Дядюшка говорит, «Видишь, золоченые кресты из-за леса виднеются. Вижу, сударыня». «То, — говорит, — девичий монастырь. Я узнаю те кресты, проводи меня туда, дядюшка». Я была отговариваться, только она стоит на своем. «Проводи да проводи». Я, говорит, там с недельку обожду, Богу помолюсь, а потом повещу дружине Андреевичу, он пришлет за мной. Нечего было делать. Проводил ее батюшка, там и оставил на руках у игуменья. «Сколько будет до того монастыря?» – спросил Серебряный. «От мельницы было поприщ сорок, батюшка. От Москвы, пожалуй, будет подали. Да оно нам, почитай, по дороге приходится, коли мы на Жиздру походом». «Михеич», – сказал Серебряный. Сослужи мне службу. Я прежде утро выступить невластен. Надо моим людям царю крест целовать. Но ты, сею же ночью, поезжай, одвукань. Не жалей ни себя, ни коней. Попросись к боярыне, расскажи ей все. Упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не повидавшись со мною. Слушаю, батюшка, слушаю. Да ты уж не опасаешься ли, чтобы она постриглась? Этого не будет, батюшка. Пройдет годок, поплачет она, конечно, без этого нельзя. Как по дружине Андреича не поплакать? Царство ему небесное. А там, посмотри, и свадьбу сыграем. Не век же нам, батюшка, горе отбывать. Михеич в эту же ночь отправился в монастырь. А Серебряный, лишь только занялась заря, пошел проститься с Годуновым. Борис Федорович уже вернулся от заутренни, которую по обычаю своему слушал вместе с царем. «Что ты так рано поднялся, князь?»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 привлекали к нему сильно Никиту Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене. «Все это мне давно уже ведомо», — сказал, улыбаясь Годунов. «Я догадался об этом еще в первый твой приезд в Слободу, из того, как ты смотрел на Вяземского. А когда я нарочно завел с тобой речь о Морозове, ты говорил о нем неохотно, несмотря что был с ним в дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе. О чем ты не подумаешь...»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 да ты сам разве вписан в вопричнену я дело другое князь я знаю что делаю я царю не перечу он меня сам не захочет вписать так уж я поставил себя а ты когда поступил бы на место вяземского да сделался бы оружничьим царским то был бы в приближении у ивана васильевича ты бы этим всей земле послужил мы бы с тобой стали идти заодно и опричнену пожалуй подсекли бы нет борис федорович не сумел бы я этого Сам же ты говоришь, что у меня все на лице видно. От того, что ты не хочешь преневолить себя, князь. Вот как бы ты решился перемочь свою прямоту, да хотя бы для виду вступил в опричнину, чего бы мы с тобой не сделали? А то посмотри на меня. Я один бьюсь, как щука об лед. Всякого должен опасаться, всякое слово обдумывать. Иногда просто голова кругом идет. А было бы нас двое около царя, и силы бы удвоились.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 И понимаю, что, по-твоему, делать лучше. Я бы и хотел, да не умею. Не сподобил меня Бог такому искусству. Впрочем, что теперь говорить об этом? Сам знаешь, царь меня, по моему же упросу, сторожевой полк посылает. Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничем тебе, конечно, уже не бывать. Но если попросишься в опричнину, тебя впишут.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 «Спасибо тебе, Борис Федорович, спасибо. Мне даже совестно, что ты уже столько сделал для меня. А я ничем тебе отплатить не могу. кобы пришлось за тебя в пытку идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А вопричнину меня не зови, и около царя быть мне так же не можно. Для этого надо или совсем от совести отказаться, или твое уменье иметь. А я бы только даром душой кривил».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 «Вся земля начинает смотреть на тебя». Легкий румянец пробежал по смуглому лицу Годунова, и в очах его блеснуло удовольствие. Примирить со своим образом действий такого человека, как Серебряный, было для него немалым торжеством, и служило ему мерилом его обаятельной силы. «В мою очередь, спасибо тебе, князь», — сказал он. «Об одном прошу тебя. Коли ты не хочешь помогать мне, то, по крайней мере, когда услышишь, что про меня говорят худо, не верь тем слухам и скажи клеветникам моим все, что про меня знаешь. Уж об этом не заботься, Борис Федорович. Я никому не дам про тебя и помыслить худо, не то что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоем здравии, а если вернуться на родину, то и всем своим ближним закажут. Дай только Бог уцелеть тебе. Господь хранит ходящих в незлобе, сказал Годунов, скромно опуская глаза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 и спросил, по ком идет служба. Ему отвечали, что то Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский справляет поминки по сыне Максиме Григорьевиче, убитом татарами. В то же время послышался громкий крик, и из церкви вынесли старушку, лишенную чувств. Исхудалое лицо ее было облито слезами, а седые волосы падали в беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта в смирной одежде показался на крыльце,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 Или нагибал ее на сторону и чутко навастривал ухо, если какой-нибудь отдаленный шум раздавался в лесу.